ГЛАВА ТРЕТЬЯ Темно-синий Крайслер с затемненными стеклами ждал его в указанном месте. Он осмотрелся и, пройдя к автомобилю, сел на заднее сиденье. Водитель, даже не повернув головы, сразу тронул автомобиль с места и только через минуту произнес. «Вас уже ждут». «Они сделали все, как я сказал?» — спросил Дронга. «Да». «Мы подъедем к дому ровно в семь часов. Вы можете спрятаться внизу, там специально постелили коврик. Хотя стекла нашего автомобиля все равно не позволяют видеть, что происходит в салоне». «Ничего», — пробормотал Дронга. «Все же лучше я посижу внизу. Так будет и удобнее. Я поэтому и просил прислать самую большую машину, чтобы поместиться между сиденьями». Кряхтя он сполз вниз и расположился на коврике. «Хорошо, что у вас нашлась такая машина», — сказал он внизу. «В «Волгу» или даже в «Мерседес» я бы просто не влез. По моей комплекции нужны «Чайка» или «Зил». Водитель улыбнулся. Этот странный болтливый человек должен был встретиться с его хозяином в таких загадочных условиях. Наверное, того требовали законы бизнеса последнее время, поговаривали о неприятностях у шефа. Дронго, сидя внизу, казалось, не успокаивался. Или ему было просто скучно. «Вы давно работаете у Блумберга?» «Давно», — весело ответил водитель. «Уже лет восемь. Все началось еще тогда, когда Сергей Леонидович основал свой кооператив. Это было в восемьдесят восьмом. Тогда все смеялись над Блумбергом. Никто не верил, что это серьезно. А он сразу пошел в гору и стал зарабатывать большие деньги. Вот с тех пор я с ним и работаю. А у вас есть семья? Как полагается, жена и двое ребят. Старший сейчас в армии. Слава богу, в Чечню не послали. Служит на Дальнем Востоке. Пишет, что все в порядке. А супруга ваша работает? Нет, дома сидит. «Сергей Леонидович платит мне хорошо. Так зачем свою жену на работу посылать? За несчастные сто долларов?» «И сколько вам платит Блумберг?» «Достаточно. Нам на семью хватает». «Да, у меня и младшая работает. А жена раньше часто болела. Зато в этом году мы с ней в Финляндии побывали». «Кроме вас, у Блумберга есть еще водители?» «Конечно, есть. Еще трое». Но мне Сергей Леонидович доверяет больше других, он так и говорит. Ты, Семен, самый близкий мне человек. А как вас по отчеству? Григорьевич я. Скажите, Семен Григорьевич, много людей обслуживают вашего шефа? Ну, сколько человек обычно бывает на даче или дома у Блумбергов? Я имею в виду, кроме водителей. Много. У нас всегда полно народу. «Осторожнее, я сейчас тормозить буду». Предупреждение чуть опоздало, и Дронго все-таки ударился о переднее сиденье левым боком, но не слишком сильно. «Почему у вас так много водителей?» — спросил Дронго, поглаживая левую руку. «Немного. Один работает с Лейлой Махмудовной, другой на джипе или ездит с нами с охраной на других машинах, а третий находится на даче». Возит там воду и продукты. У Блумберга большая охрана. Водитель опасливо посмотрел назад. — Почему этот тип так всем интересуется? — мелькнула у него мысль. — И едет таким необычным образом. — Охрана надежная, — ответил он болтливому незнакомцу. — Работают ребята верные. Сейчас я снова буду тормозить. На этот раз Дронга успел удержаться. «Скоро подъезжаем», — сообщил водитель, чуть повернув голову. Он впервые подумал, что этот неприятный тип успел за несколько минут узнать у него довольно много. И вдобавок ко всему Дронго задал еще и следующий, совсем неправильный, по мнению водителя, вопрос. «Вчера вы возили жену хозяина?» Водитель молчал, словно не слышал вопроса, потом нехотя выдавил. «Не помню». «Не нужно притворяться», — улыбнулся Дронго. «Я ведь видел вчера ваш BMW, в котором жена Блумберга приезжала ко мне. Поэтому не беспокойтесь насчет вчерашнего. Вы приезжали ко мне». Водитель прямо молчал. Потом резко, без предупреждения, тормознул. И хотя Дронго был готов к подобному, он все-таки снова ударился и довольно ощутимо но не стал жаловаться, решив больше не задавать вопросов. Минут через пять они подъехали, и водитель предупредил: "Сейчас он выйдет". Дронга молчал, пока все шло по его плану. Когда сегодня ровно в пять Блумберг позвонил, Дронга был готов уже к встрече и попросил прислать вместительный автомобиль с самым надежным водителем чтобы тот отвез его навстречу. Крайслер подъехал к дому Блумберга. Ворота медленно открылись. Дом был элитный, в центре города и соответственным образом охранялся частной охраной. Водитель мягко подрулил к подъезду, где уже стоял Мерседес Блумберга. Из него вылез молодой водитель, открыл капот и начал что-то смотреть в моторе объясняя вышедшему охраннику, что именно случилось, а сам Блумберг вышел из «Мерседеса» и, зло рукой, пересел в «Крайслер». Со стороны могло показаться, что хозяину просто надоело ждать, и он пересел в другую машину. Никто не мог догадаться, что Блумберг вышел в точно установленное время, и по его приказу молодой водитель, сидевший за рулем Мерседеса, долго не мог завести машину, а затем начал смотреть карбюратор вместе с одним из телохранителей Блумберга. А потом вдобавок стал менять колесо. Словно не дождавшись, хозяин пересел в другой автомобиль. — Добрый вечер, — сказал Блумберг, — обнаружив сидящего на полу Дронга. «Не удивляйтесь», — улыбнулся тот, — «это прежде всего в ваших интересах». «Я уже давно ничему не удивляюсь», — вздохнул Блумберг. Это был сравнительно молодой, рано полысевший, рано раздобревший мужчина, лет сорока пяти, с явно обозначившимся вторым подбородком и выразительным блеском умных глаз» что всегда так ценил в человеке Дронга. «Семен Григорьевич», — попросил Блумберг, — «помогите ребятам. Пусть работают не так быстро. Нам нужно поговорить». Водитель, сидевший за рулем Крайслера, обернулся к своему шефу, понимающе кивнул и выбрался из машины. Когда они остались одни, Блумберг прошептал. «Хороший мужик. Я с ним работаю уже больше восьми лет». «Вы хотели со мной встретиться», — тихо напомнил Дронго. «Только не смотрите в мою сторону. Лучше опустите стекло и глядите в сторону Мерседеса, чтобы вас видели те, кто сейчас за вами следит». «Вы думаете, и сейчас следят?» Блумберг забеспокоился. «Не сомневаюсь», — пробормотал Дронго. «Сегодня я потратил весь день, наблюдая за вами. Достаточно было увидеть утром» как вас сопровождают до места работы, чтобы составить представление о том, кто следит. Судя по всему, подключены структуры ФСБ и МВД. Во всяком случае, номера автомобилей, которые идут за вами, государственные, и сидевшие в них люди не очень скрывают свою принадлежность к органам. Одна из машин с наблюдателями даже проехала на красный свет, не обратив внимания, Настоявшего неподалеку у офицера ГАИ. «Я так и думал», — вздохнул Блумберг. «Мне не могут простить дружбу с прежним фаворитом президента. Делает все, чтобы раздавить. Знаете, как сейчас проверяют наш банк? До последней бумажки. Вдобавок ко всему пущен слух о нашей неплатежеспособности. Я так устал от всего этого». «Представляю», — кивнул Дронго. Сейчас против вас вся мощь государственного аппарата. Поэтому постарайтесь успокоиться и отвечать на мои вопросы четко и кратко. Вы опустили стекло? Да. В таком случае прикройте рот рукой и отвечайте на мои вопросы. Только ничему не удивляйтесь. Скажите, вы действительно финансировали деятельность бывшего фаворита президента и созданных им структур? Блумберг посмотрел на Дронга, потом снова повернул голову к окну. «Да, они требуют двадцать миллионов, потому что у них есть на вас компрометирующий материал? Не дергайтесь, только отвечайте, да или нет». Блумберг тяжело вздохнул и в третий раз подтвердил. «Да». «Какой именно? Мы незаконно финансировали некоторые структуры». Речь идет и о льготном финансировании, и о получении нами денег из государственных структур. Кроме того, на выборах в Думу мы поддержали некоторых депутатов, примыкающих к оппозиции. «Вы получали деньги через государственные структуры, а затем финансировали политических союзников прежнего фаворита», — понял Дронго. «Верно. Он считал, что необходимо» иметь своих людей и среди оппозиции. Поэтому мы тайно помогали некоторым депутатам. Но об этом стало известно президенту. «Кто конкретно требует у вас 20 миллионов долларов?» «Вы же понимаете, кто...» — пожал плечами Блумберг, чуть сдвигая руку. «Не убирайте руку от рта, прикройте губы», — предостерегающе напомнил Дронго. «Тем не менее вы не ответили на мой вопрос». Это новый фаворит президента? Блумберг прижал руку к рту. Затем поднял кнопку стекла и, обернувшись к Дронго, нервно сказал. Да, да, да, конечно, это он. Кто еще может организовать такую слежку, устроить мне травлю по телевидению и в газетах, организовать тотальную проверку нашего банка? Он считает, что у меня нужно вырвать финансовые жало. Он ведь прекрасно знает, сколько у меня денег. Поэтому и требует двадцать миллионов долларов. А как только я их дам, они закончат проверку и меня арестуют. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому собираюсь на все плюнуть и просто уехать. Но живого меня из страны не выпустят. Я слишком много знаю. Поэтому я решил немного умереть». «Похоже, что для вас это единственный выход», — согласился Дронга. «Теперь снова опустите стекло и попросите Семена Григорьевича принести вам из дома телефон. У вас есть дома сотовый телефон?» «Он у меня в кармане», — заявил банкир, доставая телефон. «Черт вас возьми», — нервно сказал Дронга, «Почему вы меня раньше не предупредили? Ваш телефон вполне может прослушиваться». Могли бы догадаться и оставить его в своей машине. Хотя все равно уже поздно. В доме больше нет таких телефонов. Есть у супруги свой и у дочери свой. Пусть принесет какой-нибудь из них, чтобы мы могли еще на несколько минут протянуть время и поговорить. Семен Григорьевич позвал своего водителя Блумберг. «Принесите мне, пожалуйста, телефоны с дома» я забыл зарядить собственный. Пусть Лейла даст мне свой. — Хорошо, Сергей Леонидович, — водитель поспешил в дом. Дронга прислушался, как он отходит, и спросил у банкира, который теперь поднял стекло, и повернулся к нему. — А те двое, что стоят у вашего Мерседеса, кто они такие? — Паша и Игорь. Первый — водитель моей супруги, вернее... Он в основном работает с ней, когда она выезжает по своим делам. А второй парень – мой телохранитель Игорь. Он раньше работал в МВД в уголовном розыске, но его оттуда уволили в 92-м. «У вас есть еще телохранители?» «Есть. Человек 20, но они в банке. С нашей семьей плотно работают в три человека. Кроме Игоря еще Ольга и Арсен». «У вас есть телохранитель-женщина?» – не поверил Дронго. «Это чтобы сопровождать жену. Ольга – спортсменка, мастер спорта по дзюдо. У нее были неплохие показатели в молодости. Но эти люди не так посвящены в семейные тайны, как Игорь. Он мой дальний родственник, его жена – моя троюродная сестра. Поэтому я ему больше верю». «Лучше бы у вас были неплохие показатели в банке». Зло пошутил Дронго. Блумберг ничего не ответил. Он просто промолчал. «Кто вчера приезжал с вашей супругой ко мне?» Спросил вдруг Дронго. «Этот самый Семен Григорьевич?» «Он вам об этом сказал?» Удивился Блумберг. «Да, это был он. И брат моей супруги. Кто, кроме вашей жены и этих двоих, мог знать о ее поездке?» «Больше никто?» Блумберг задумался хотя нет, еще несколько человек. Мог знать Паша, он видел, как жена уезжала вместе с другим водителем, а вместо Лейлы в машине сидела другая женщина. «Кто это был?» быстро спросил Дронга. «Мой личный секретарь, Лариса Алтунина. Очень хорошая девушка, она работает у меня уже два года. Они подруги с Ольгой, обе спортсменки. Только Лариса...» «Мастер спорта по стрельбе». «У вас все хорошие люди», — проворчал Дронга. «Не забывайте, что речь идет о вашей безопасности, может быть, даже о жизни». «И хотя у меня в кармане лежит включенный скеллер, который должен обезопасить наш разговор, я совсем не уверен, что нас никто не слышит. Давайте сделаем по-другому. Мне нужно, чтобы мы устроили почти настоящую инсценировку вашей смерти». «Детали я с вами обговорю в дороге. Как только придет Семен Григорьевич, прикажите ему ехать к вам на дачу. Телохранителей оставьте здесь. Вас и так достаточно надежно прикрывают автомобили с товарищами в мышиных пальто. Так их, кажется, называли в каком-то популярном романе. Вы поняли, что вам нужно сделать?» «Поменять телефоны», — повторил Блумберг. «И сказать Семену Григорьевичу, что мы едем на дачу. «Теперь насчет банка», — напомнил Дронго. «Ваша жена говорила, что у вас есть неплохой преемник, который может спокойно вас заменить. Это самый главный вопрос. Вы действительно убеждены, что он сумеет все сделать правильно?» «Почти убежден», — немного подумав, ответил Блумберг. «Он очень толковый и надежный человек. Я сам сделал его первым вице-президентом банка правление наверняка его поддержит. Все знают, что он близкий родственник премьера и поддержка государственных структур ему обеспечена. Во всяком случае, Министерство финансов и Национальный банк сразу изменят отношение к нашему банку в лучшую сторону. Я с ним уже все обговаривал. Как его зовут? Олег Михайлович Кузнецов. Ему 43 года. Закончил МГУ «Доктор наук». Работал в Англии и Канаде. Солидно, согласился Дронго. Кроме того, добавил вдруг Блумберг, у него несколько другая запись в графе пятого пункта, а для правительства это имеет значение. Хватит, поморщился Дронго. Вы еще обвините в антисемитизме министра финансов, который, по-моему, тоже еврей. Это ничего не меняет, возразил Блумберг. В некоторых людях. Старые фобии еще живы, и многие члены нашего правления с гораздо большим удовольствием проголосуют за Кузнецова, чем за Блумберга. Хотя я, по существу, создавал наш банк с нуля. — Вы уверены в Кузнецове? — не успокаивался Дронга. Он не может измениться в случае вашей смерти. — Нет, — твердо сказал банкир. — Надеюсь, что нет. Кроме того, я давно хотел отойти от всяческих дел. Мне все это так надоело. А он согласен возглавить банк. Тогда очертим еще раз круг посвященных. Ваша жена и Кузнецов. Кто еще? Семен Григорьевич, который должен будет вас незаметно вывести. Дальше. Я думаю, Лариса. От нас у нее практически нет секретов. — Собственно, она давно знает, как у меня идут дела. Я собираюсь ее обеспечить. Она хочет уехать к родственникам, в Словакию. У нее там сестра. — Простите за вопрос. Вы с ней спите? Блумберг деликатно покашлял. — Я задаю вопрос не из желания покопаться в вашем белье, — строго заметил Дронга. Мне нужно знать степень вашей близости. Это было раньше вынужден был признаться банкир. «Сейчас у нас просто ровные дружеские отношения». Итого четыре. Кто еще будет знать о вашей смерти? Саид, брат моей супруги, который тоже во все посвящен. Мы с ним давно обговаривали эту идею. Ну, может быть, еще Игорь. Понадобится его помощь, чтобы вывести потом дочь и жену за рубеж. Больше никто. «Много», — разочарованно сказал Дронго. «Очень много. Шесть человек. А ваши дети? Надеюсь, их вы не посвящали? Нет, они ничего не знают». «Можете опустить стекло», — разрешил Дронго. «И не забудьте отдать свой телефон». «Кажется, у меня затекла левая рука. Вам нужно было найти автомобиль с еще большим салоном». Я и здесь не совсем помещаюсь».